Глава 12. Ремесло. После этих слов лучника все разговоры прекратились. Всем нужно было немного передохнуть и восстановить силы. Мне тоже следовало хоть немного поспать, но полученная информация вертелась в голове и требовала анализа, а сон не шел. Чем больше я узнаю, тем больше возникает подозрений, что во вселенной явно творится что-то нехорошее. Такая пассивность многих, особенно молодых хранителей, настораживает. Нет, желание выжить и не рисковать сверх меры понятно. Но всему же есть предел. Уверен, что соберимый рейд из 30-40 хранителей уровня Акариса или чуть ниже, и зачистка места силы из задачи крайне сложной превратится в выполнимую. К тому же, и не очень-то опасную. Это логично, но этого не происходит, и отсутствие внятной причины такого поведения хранителей меня напрягает. Недостаточная мотивация? Возможно. Что такое 300.000 евро с награды от творца? Обычному магу этого количества даже не хватит, чтобы восполнить траты за рейд. Но все же не все меряется деньгами. Существуют такие понятия, как долг, честь, совесть. Кому, как не адептам порядка, думать об этом? Почему творец не может просто приказать захватить определенный сектор? Он же по идее должен быть главнокомандующим, разрабатывать общую стратегию развития, планировать экспансию в другие соты. Вон у хаоса захвачено три соты. Это не может не сказываться на количестве адептов и силе врага порядка. Я не вижу общего курса развития у высшего руководства, и это плохо. Из вселенской сети я знаю, что существует Верховный совет соты, в который входят 300 самых сильных и влиятельных хранителей. Они заслужили право общаться с творцом и принимать решения, касающиеся жизни во всей соте. Столь опытные боги просто обязаны понимать степень угрозы, которая нависла над всеми нами. Ни одна стена не выстоит перед напором многомиллионной орды, которая непременно рано или поздно придет с территории пустоты. Чем больше хорошо защищенных точек обороны будет в нашем распоряжении, тем легче отразить атаку. Это понятно даже такому дилетанту, как я. Существует вероятность, что проклятие Властелина прорывалось в миры смертных, а потом и передавалось молодым хранителям. Ведь жажда наживы и забота лишь о собственном благополучии это основное проявление проклятия. Именно эти качества гипертрофирует Властелин у своих жертв. Именно эти качества изменяют личность проклятого, делая его заложником своих страстей. Не знаю. На мой взгляд, такой исход вполне вероятен. Возможно, именно в этом и кроется причина снижения числа адептов порядка. С такими личностными особенностями на территориях подвластных нашему боссу набрать минимальное значение кармы для получения статуса хранителя очень сложно. А сколько вообще прошло времени после появления властелина? Найти точных данных по этому вопросу мне так и не удалось. Во вселенской базе знаний хранится информация лишь о том, когда этот враг проявил себя в нашем сегменте. И произошло это порядка четырех 5 тысяч лет назад. Но к этому времени властелин десятки или даже сотни тысяч лет опустошал другие миры и уничтожил бесчисленное множество смертных. Души смертных не привязаны к конкретной области и могут выбирать по смерти самостоятельно. Если хотя бы половина из них была инфицирована проклятием, то становится понятно, почему у творцов такая проблема с энергией в мирах энеронах. Инфицированные проклятием души вырабатывают намного меньше энергии и дестабилизируют миры посмертия но хранителями при соблюдении определенных условий становится смертное, а данных, что властелин смог распространить проклятие на их миры, в сети нет. Стоп. Но ведь инфицированные души могут переродиться. Избавит ли это их от проклятия властелина? Скорее всего, нет. Вот я и нашел связь. Меня прошиб холодный пот. Этот процесс идет уже очень давно. Страшно представить, сколько душ инфицировал Властилин. И самое страшное, что колыбели, похоже, не способны распознать проклятие в перерожденных душах и при соблюдении всех требований посвящают таких смертных в хранители. Цон окончательно ушел. Зарывшись в базу знаний, я стал по крупицам просеивать тонны информации, начиная со времен после завершения войны с Пустотой. В голове засела мысль, что такое положение дел должно быть кому-то выгодно, и я обязан понять, кому. Времени на всесторонний анализ было мало, но не пробежаться по верхам я не мог, жажда деятельности буквально сжигала изнутри. Я взял за основу информацию, полученную от рейджа. Куратор упомянул, что возможно появление властелина это эксперимент хаоса и начал копать в этом направлении. За час с небольшим удалось нарыть множество интересных и настораживающих деталей. Оказывается, сразу после окончания войны с пустотой, порядок очень активно взялся за работу, и первым из всех творцов, с которыми ему удалось наладить хоть какой-то контакт, отвоевал соседнюю соту у тварей пустоты которые без поддержки впавшего в летаргический сон босса стали намного менее опасными. На это ему потребовалось много времени, так как после войны хранителей осталось очень мало. Экспансии в следующие соты пришлось отложить на неопределенный срок и заниматься очищением уже захваченной от остатков тварей пустоты которые после захвата ключевых миров потеряли возможность реплицироваться, а потом созданием новых галактик внутри огромного пустого объема пространства. Процесс этот не и требующий напряжения всех возможных ресурсов. Но после взрывного роста числа хранителей, сразу после войны, с каждым новым тысячелетием прирост стал уменьшаться. Порядку даже пришлось снизить минимальную кармическую планку для посвящения в хранители. Но это помогало лишь частично. Смертные на подконтрольных нашему боссу территориях все реже добирались даже до сниженного порога и понять, с чем это связано тогда, не смогли. Сейчас, скорее всего, высшему руководящему звену известна причина но делиться информацией с общественностью они не спешат. Снижение минимальной планки не очень хорошо сказалось на силе адептов. У хранителей очень многое завязано на базовые характеристики. Чем ниже база, тем ниже потенциал хранителя. Как оказалось, прибавки к урону рассчитываются исходя из базовых показателей, и чем они выше, тем сильнее в итоге станет хранитель. Все логично и на мой взгляд, правильно. Посвящение в хранители это новый этап, открывающий потрясающие возможности. Но если ты полностью не раскрыл свой потенциал за время смертной жизни, то и сильного бога из тебя не выйдет. Никакой халявы. В общем, когда освоение захваченной соты было завершено, что унесло жизни многих хранителей первой волны, Им на смену пришли менее сильные адепты, и экспансия практически остановилась. Сил стало едва хватать на оборону своих рубежей, которые постоянно подвергались атакам пустотников. Вот так, мало помалу, ксеноморфы и захватили все стыки миров. Координированными ударами они отвлекали внимание сильных хранителей от определенного участка, не давая им возможности отлучиться и сминали оборону в другом месте. Сейчас только в одном стыке соседней соты около половины секторов принадлежит адептам порядка. Все остальные пограничные территории захвачены врагом. На фоне внутренних проблем как-то незаметно вперед вырвался хаос. Вот, кто не испытывал недостатка в хранителях, так это он. У творцов минус диаметрально противоположные критерии для претендентов в адепты. Они черпают свою силу за счет боли и страха смертных, а таких душ, которые идут по головам своих соплеменников и заботятся лишь о собственном достатке, с каждым тысячелетием становится все больше. Волей-неволей придешь к логичному выводу, что властелин и проклятие, поразившие вселенную, это дело рук хаоса. Но доказательств этому найти так и не удалось. Боги не всеведущие, как считали жители земли, а узнать, что происходит во вражеской соте, не оказавшись внутри нее, вообще невозможно. Хаос захватил соседнюю с нами соту и постоянно проверяет на прочность оборону, постепенно усиливая давление. Он даже научился посвящать в хранители наиболее сильных и безжалостных демонов, по сути, существ без души, что очень похоже на методы пустоты, которые делают своими адептами сильных ксеноморфов. А уж не заодно ли эта парочка Закралась в голову тревожная мысль. Резона заключать союз с пустотой у хаоса по идее быть не должно. Но ведь пустота стремится уничтожить все и всех и вернуть себе гармонию. Если предположить, что такой союз возможен, то многое становится на свои места. Совместно с пустотой хаос создает властелина и выпускает его в мир. Выполняя заложенную создателями задачу, он постепенно ослабляет творцов в плюс, которых численно больше, а потом пробудившаяся пустота уничтожает все живое за исключением хаоса. Для пустоты будет выгодно, если исчезнут все, кроме хаоса. Тогда дискомфорта станет гораздо меньше. Но ведь однажды пустота может пожелать доделать начатое и уничтожить абсолютно всех сможет ли хаос выстоять видимо он считает что да возможно пустота работает не только с хаосом неизвестно сколько еще творцов пережили войну вселенная необъятна а возможно мои предположения являются бредом уставшего разума который принадлежит нубу пытающемуся рассуждать о вещах о которых слишком мало знает но как-то складно все получается Поэтому надо держать такой вариант в голове и быть начеку. Нет, уснуть не эту снутную штучно не светит. Поэтому нужно заняться чем-нибудь полезным. Хавк, у тебя есть оружие ближнего боя? Толкнув посапывающего рядом приятеля, спросил я. Лучник не ответил, но рядом со мной появился короткий меч, что я расценил так. Делай, что хочешь, только не буди. Что же, у меня давно была идея попробовать зачаровать оружие союзников. Возможно, первозданная энергия сможет увеличить урон оружия, тем самым усилив группу. Я все больше склоняюсь к тому, чтобы все же выбрать своим ремеслом зачарование. С учетом того, что пользоваться комбинацией из первозданной энергии и веры, могу только я, усиление предметов может получиться весьма внушительным. В сети нашлось море данных по ремеслу зачарователя, из которых можно узнать основные принципы этой профессии. Но в моем случае общеизвестные способы подходят лишь в качестве опорных знаний. Как в старые добрые времена в Альфе, мне придется во всем разбираться самому. Зачарование оказалось весьма сложным и верозатратным процессом. Мастера этой профессии могут работать как с полностью готовыми изделиями, так и с заготовками. Второе предпочтительнее, так как шанс создать предмет с улучшенными свойствами из зачарованной заготовки намного выше. По этой причине известные хранители кузнецы как правило, берут второй профой зачарователя. Изучив доступную информацию, я понял, что для меня такой путь не подходит. Для качественного зачарования требуется несколько дней напитывать изделие энергией веры, чтобы придать желаемые свойства. Но когда я работал с алмазами, то использовал только энергию веры, именно поэтому система и предложила мне ремесло зачарователя. Сейчас же я хочу попробовать использовать комбинированную энергию, лишь бы прочности металла хватило, а то сломаю меч Хавка, а он, наверное, стоит недешево. Обычные зачарователи точно знают, какими свойствами должен обладать предмет после завершения процесса. В зависимости от поставленной задачи и рассчитываются затраты веры и длительность зачарования. Мне в голову пришла другая идея. В моем распоряжении есть самая разнообразная стихийная энергия, со вполне определенными свойствами. Если усилить ее верой и зачаровать таким способом предмет, то он получит вполне конкретную прибавку. В теории, конечно. Ладно, не попробую, не узнаю. Хавк, прости, если что. Мысленно сказал я и приступил к работе. Создав тончайшую контурную нить из энергии веры по принципу оплетки электрических проводов, начал загонять во внутреннюю полость свою родную стихию. Я собирался зачаровать оружие на урон, так что огонь подходит для этого как нельзя лучше. Контур оказался невероятно стабильным, и мне удалось создать внутри небольшого пространства огромную для столь маленького объема концентрацию первозданной энергии. Красно-оранжевый цвет родной стихии даже вытеснил золотистый окрас энергии веры. Следующим этапом моей работы стала интеграция этой нити в оружие Хавка. Я отрезал кусок нужной длины и положил его на лезвие меча так, чтобы один конец начинался у самого острия, а заканчивался у гарды. После соприкосновения оружие вздрогнуло, будто получив удар, но металл выдержал и принял зачарование. В самом центре клинка появилась пылающая огненная нить причём она появилась сразу с двух сторон оружия включившаяся интуиция подсказала что этого мало тогда я взял еще два отрезка и протянул их от острия меча по кромке лезвия все к той же гарде замкнув готовую конструкцию в единую систему оружие хавка сильно завибрировало будто живое и мне показалось что оно не выдержит и вот-вот разрушится но вибрация прошла И стабильность была восстановлена. Передо мной лежал обновленный меч, лезвие и сердцевина которого пульсировали огнем. Вы успешно завершили зачарование. Опыт плюс одна тысяча. К свойствам зачарованного предмета добавлено Плюс +15% к урону. Усиление активируется по мысленному приказу владельца. Длительность действия одна минута. Перезарядка в зависимости от концентрации первозданной энергии во внешней среде. Внимание. Вам доступно ремесло Зачарователя стихий. За всю историю мироздания этой невероятно редкой профессией обладали считанные единицы хранителей. Ремесло позволяет наделять предметы стихийной энергией, что может значительно усилить их характеристики. Желаете изучить ремесло? Глупо спрашивать. От таких предложений не отказывается. Как только я согласился изучить редкую профу, в голове еле слышно прошелестел незнакомый голос. Так держать, молодой адепт. Приверженность порядку плюс один». О, как Похоже, это достижение привлекло внимание самого порядка, и я удостоился чести услышать слова одобрения от творца. Не думаю, что счастливчиков, которые могут похвастаться общением с боссом на первом уровне хранителя, за всю историю Сота наберется слишком много. Не зазнаться бы, в душе усмехнулся я, но все мысли тут же вытеснил невероятно удивленный возглас Хавка. Кир. Как ты это сделал? Оказывается, за работой моей наблюдали все. А я был настолько погружен в процесс, что не заметил этого. Я теперь зачарователь стихий. Не стал скрывать правду от новых боевых товарищей. «Я». Друзьями их пока называть преждевременно, для этого должно пройти больше времени, но боевыми товарищами вполне. Хаос, забери Я и не слышал о таком ремесле, прокомментировал мое заявление Хавк. Это потому, что у тебя один ветер в голове, подколола приятеля Кирана. Редкая и очень полезная профессия, Кирик. Поздравляю, более сдержанно проговорил Акарис. Чувствуешь уверенность в своих силах? Сможешь зачаровать и наше оружие с доспехами? Это поможет нам минимизировать риски. Не бесплатно, естественно. Я не забыл, что вы вложились в мою экипировку, которая, скорее всего, стоит очень дорого. Поэтому у меня есть предложение. Я работаю над зачарованием снаряжения всех членов отряда бесплатно, но по результатам рейда получаю равную долю от всех трофеев за вычетом потраченных на работу очков веры. Предложение всех устроило. На данный момент подобных специалистов в соте нет. И опытные хранители понимали, что подобные уникальные услуги в будущем будут стоить дорого, а зачарованные предметы резко взлетят в цене. В итоге мы решили задержаться здесь на неопределенное время, чтобы я мог не торопиться и постепенно разобраться в тонкостях новой профессии. Серьёзная проблема всплыла почти сразу. Вернее, даже не проблема, а не задокументированная особенность новой профессии заметить которую после первого зачарования мне не удалось после интеграции энергетической нити в предмет то количество первозданной энергии которое я использовал для заполнения внутреннего объема, отнимается от моей шкалы особенность крайне неприятная но закономерная От нее буквально веет постулатом порядка, никакой халявы. Нечего и думать, поставить такие зачарования на поток и грести деньги лопатой. Быстро останусь без маны. С учетом того, что в каждую нить я закачал по 1000 единиц первозданной энергии, чтобы обеспечить улучшениями только нашу группу, уйдет тысяч тридцать. За время рейда приверженность порядка уже один раз апнулась. А за изучение профы прилетела еще одна единичка, и общее значение достигло 19. Но и на комбинированные заклинания требуется много энергии, так что особо не разгуляешься. Опытным путем удалось выяснить, что при уменьшении концентрации первозданной энергии процент усиления и время действия эффекта уменьшаются. Логика подсказывает, что при увеличении толщины контура нити во внутренний объем поместится больше энергии, и процент повышения урона может быть больше. Но при попытке реализации идеи всплыла системка, в которой говорилось, что для совершения этого действия недостаточно уровня профы. Провозиться с экипировкой рейда мне пришлось часа четыре на хит шкала маны и уменьшилась на довольно внушительное количество единиц, результатами проделанной работы я был доволен. Оружие всех воинов теперь зачаровано на урон, и при столь высокой регенерации первозданной энергии, после исчерпания резервов энергии мана восстановится за пару минут, что позволит на порядок увеличить урон группы. К сожалению, добиться такой же регенерации, как у меня, не удалось. Скорее всего, это связано с особенностями организма хранителя, так что какое-то время для перезарядки у столь полезного эффекта будет в любом случае. С основным оружием хавка пришлось повозиться. Зачарование древка не давало нужного эффекта, поэтому пришлось работать с каждой стрелой по отдельности. В обычных условиях лучник предпочитал экономить Евс и пользоваться простыми стрелами, сделанными из редких сортов железного дерева со специальным наконечником. Их он изготавливал сам из ресурсов, что ему жертвует смертные. Также Хавк способен генерировать энергетические стрелы, но для этого нужно расходовать веру. Посоветовавшись с приятелем, решили зачаровать наконечники по тому же принципу, что и оружие воинов ближнего боя. Качество металла это позволяло. В результате удалось повысить урон каждого выстрела, но времени на зачарование сотен стрел ушло много. Отдельным плюсом таких стрел стал тот факт, что на их изготовление требовалось гораздо меньше маны. А после того, как они выполнят свою функцию, стрелы разрушатся и энергия вернется ко мне». Соселение магического оружия все обстояло гораздо сложнее, и разобраться в этом процессе сходу у меня не получилось. Так что пришлось пока отложить это на потом. Зато зачаровать доспехи и щиты я смог. Доспехи усилил магии земли, что повысило ресурс их прочности на 10%, а в комбинированные нити, которыми зачаровал щиты танков, умудрился впихнуть заклинание отражения. Расход энергии у такого зачарования был самым большим, но оно того стоило. Теперь Граут и Бойл получили возможность на минуту активировать перед собой защитное поле, отражающее магические атаки. Восстановление работоспособности эффекта порядка пяти минут. Но даже с учетом этого факта, бойцы были в восторге от усиления, а орк даже начал смотреть на меня с уважением. В итоге мой запас маны просел в тысяч на тридцать, но я все равно был доволен проделанной работой. А опытные хранители вообще пребывали в состоянии шока от внезапного усиления, свалившегося на них как снег на голову. Беру все свои слова обратно, парень, пробасил Граут, когда я устало отстранился от последнего зачарованного предмета. Процесс изрядно изматывал, хотя поначалу казалось, что работа с небольшими объемами энергии не должна сильно утомлять. Прости. Был неправ». «Все в порядке, Граут. Я не в обиде. У тебя была нормальная реакция на непонятного нуба. На твоем месте я бы поступил так же. Я действительно не обижался на Громилу. Если бы мне предложили кандидатуру такого новобранца в опытный отряд Я бы покрутил пальцем у виска и не стал ничего слушать, заочно отказав. Тебе нужно время на отдых, Кирик, уточнил Акарис, прислушавшись к своим ощущениям, и кивнул. Пары часов на восстановление мне будет достаточно. Отлично. Отдыхай. Мы проследим, чтобы тебя не беспокоили. Хавка дружелюбно похлопал меня по плечу и вместе с остальными отошёл. Подальше. А Кирана поставила вокруг меня купол тишины, чтобы не мешать нормально отдыхать. Я притворился спящим и незаметно проделав небольшую дырочку в куполе, решил немного послушать, о чем они будут говорить. Интересно же. естественно, боевые товарищи говорили обо мне. Они все никак не могли поверить, что хранитель, только недавно получивший свою силу, может вытворять подобные фокусы. В их словах не было злобы, зависти или корысти. Они радовались, что удалось обрести такого сильного боевого товарища, который разделяет их жизненную позицию. И на душе стало легко. Я не ошибся в Акарисе. Эти хранители по праву получили свой статус. Они не предадут и никогда не ударят в спину. В итоге я провалился в сон с улыбкой на губах ведь отдыхать зная, что твой сон охраняют друзья чертовски приятно